Тут я на самом деле пугаюсь. Думаю, раз знает попугай, то скоро узнают все. Что делать? Голова кругом. На всякий случай надеваю очки, начинаю прикидываться, ненатурально хохочу, выкрикиваю «Ой, не могу!» И разбил, и угнал, и поджег, и еще обчистил. Захлебываюсь от смеха, потом обрываю и говорю «За кого вы его принимаете? Он что, бандит?» Он музыкант, композитор, поэт, а не вор. Ясно? Мне понравилось, как я отбрила попугая. У самой на душе стало легче, и я спокойно завершаю нашу беседу. Интересно, кто вам наплел эту чепуху? Откуда такие печальные новости? Оттуда, отвечает, от верблюда. Он плюнул, а я поймал. Смотрит на меня, изучает. И есть такая персона, давно мне знакомая, называется Судаков не слыхала?» Лепечу что-то несуразное, мотаю головой «Нет, мол, а сама соображаю, что нужно рвать глазастый, чтобы обо всем ей рассказать. Может быть, она что-нибудь придумает. А попугай свое. Ну, повстречались мы с Судаковым, зашли в пивбар. Сидим, пьем пиво, то да сё. Он мне жалуется, что попал под суд, что главный свидетель по делу Зотиков, что он его надежда и опора, что если бы не он, Его бы упекли, куда следует, за милую душу. Вообще всю историю выкладывает с подробностями. А ты ее знаешь, думаю, не хуже моего. И снова сверлит меня глазами, не хуже капитана Куприянова. Хорошо, что я в очках, а то по моим глазам он бы сразу догадался, что я в отключке от страха. Спокойно отвечаю, медленно тяну слова, стараюсь изо всех сил, чтобы не выдать себя. «Конечно, знаю». Мне самурай рассказывал. еще зимой. Он был пассажиром в той машине. И все. А вы плетете, ну прямо писатель. Вам бы в газету сочинять. Если бы... Попугай печально вздыхает, обдавая меня винноводочным перегаром. Чтобы осадить его, нарочно отмахиваюсь с ладошкой и говорю, «Ой, кажется, я захмелела». «Извини», — отвечает, — «позволил себе на каникулах». Глазки опускает, вот-вот заплачет, так ему бедному жалко самурая. «Каюсь, тут не без моей вины. Когда Судаков назвал Зотикова своей надеждой и опорой, то я, признаться, сплоховал. Стал самурая хвалить, отличный парень, прирожденный водитель». Судаков так и присел от моей информации. В глазах помутнение, челюсть отвисла. Он же не водит машину, а я качусь по наклонной. Как не водит, когда я его сам обучил? Он у меня автогонщик, ас. Вот тут Судаков сразу обо всем и догадался».